Лаки так нахраписто выскочил из-за угла, что спешащий в операционную хирург шарахнулся и врезался в стену. Про чёрный список рыжего знала и шутила вся администрация УЗК, но в пустынном коридоре это оказалось далеко не столь весело. «Ты её починишь?» — спросил киборг, заискивающий, заглядывая человеку в глаза. «Ну, пожалуйста, а я тебя за это вычеркну». Хирург издал невнятный шипящий звук, видимо, поразившись размеру награды. «Я очень постараюсь». Сдавленно пообещал он, потирая ушибленный локоть. Лаки жадно всмотрелся в его лицо, но, сообразив, что гарантировать ему что-то большее, не солгав, человек не может, сник и посторонился. Возле дверей медблока успела собраться небольшая толпа сочувствующих, благоговейно расступившаяся при приближении хирурга. Сбышек, Вениамин и Алла уже выгнали из операционной всех посторонних и занимались лежащей на столе пациенткой. Почти все врачи центра жили в поселке и успели разойтись по домам, А дело не терпело отлагательств, поэтому Вениамин без колебаний взял его на себя, позвав на помощь коллегу с Эдема. «Что за ерунда?» — выругался хирург, изучив показания приборов. «Ты что, отключила систему регенерации?» «Нет», — простонала бледная, как полотно Трикси. «Она почему-то не работает». В обычной ситуации имплантаты пережимали сосуды и стягивали, слепляли края раны. Но сейчас вокруг неё образовалась широкая мёртвая зона, на экране алая с оранжевой окантовкой. Сама рана для киборга была не настолько критичной. Декс-6 мог протянуть с ней несколько суток, оставаясь в рабочем состоянии, а семерка, возможно, и регенерировать без помощи врачей. Но отказ имплантатов отбрасывал киборга на уровень очень здорового и живучего, однако, всего лишь человека. «Почему ты сразу об этом не сказала?» Она сперва не такая большая была, а потом стала разрастаться и продолжает. Трикси пыталась говорить спокойно и деловито, но губы предательски дрожали. «Что с имплантатами?» Обратился хирург к сбышеку, занимавшемуся технической частью задачи. «Их совсем выжгло?» «Не знаю». Парень лихорадочно колдовал руками в сенсорных перчатках, пытаясь обнаружить и ликвидировать причину сбоя. «Вряд ли. Они даже ядерный взрыв выдерживают. А почему отказывают, пока непонятно». «Ладно. Тогда пытайся их воскресить или хотя бы остановить процесс, а я пока буду оперировать по старинке». «И мне нужен ассистент, а лучше двое». Хирург недоверчиво уставился на незнакомых коллег, но те твёрдо заявили, что готовы к работе, а выбора всё равно пока не было. «Запускай глубокую гибернацию», — велел Антрикси, «а мы сверху для верности обезболивающего добавим». «Нет», — неожиданно взмолилась киборг, — «чините так. Я потерплю». «Это ещё что за капризы, пациентка?» — возмутился хирург. «Мне что, лезерам тебе вколоть?» «Тим, не бурчи». Я сейчас в не покопаюсь. Мне нельзя прерываться. Алла растерянно глянула на коллег, но хирург ответил таким же бредом умирающего. — А что, Костик сам не справится? — Нет, там всё очень серьёзно. Какой-то хитрый вирус, и он непрерывно мутирует, не давая себя заблокировать. — Ладно, — вздохнул Вениамин. — Может, так и правда лучше. Сразу будет видно. — Если я начну дохнуть, — храбрясь цинично закончила Трикси. А-а-а! Эй! Я возражала только насчет гибернации. По дороге в медблок Кира немного очухалась и смущенно попросила Теда ссадить ее возле лаборатории. Для главы ОЗК сломаться во время кризиса такая же непозволительная роскошь, как для полкового знамени. Над запертой дверью горел красный огонек. Еще два горели ниже. Глаза, сидящие на полу тайры, сжавшиеся в комок и обхватившие колени руками. Боевой режим очень странно сочетался с этой позой, а особенно с испуганным лицом Семёрки. Но Кира её понимала. «Когда тебе страшно, полная боеготовность хоть чуть-чуть успокаивает». Реми, который, как оказалось, преданно следовал за начальницей, ускорил шаг и обогнал людей. Обломок протеза искрил и потрескивал, но Киборг не спешил от него избавляться. Он «Вдруг ещё пригодится?» «Тайра, пропусти нас, пожалуйста», — мягко попросил он. Семёрка совсем съёжилась и обречённо прошептала. «Вы пришли ликвидировать Алана?» «Нет», — — категорично возразила глава узыка. Как ты вообще могла такое подумать? — Он пытался вас убить. — Ерунда. Я к этому уже почти привыкла. Нервно хохотнула Кира, но тут же спохватилась, что юные киборги плохо понимают юмор. Особенно в кризисных ситуациях. — Тайра, я уверена, что Аллан не хотел на меня нападать. С ним самим случилось что-то нехорошее. И мы пытаемся понять, что. Может, ты знаешь? — Информация отсутствует. На автомате выдала Тайра и запоздала, помотала головой. Он со вчерашнего дня странный и злой, не хотел играть со мной в клад и даже разговаривать, прислал сообщение, чтобы я держалась от него подальше, а потом вообще перестал отвечать. «А почему ты не рассказала об этом кому-нибудь из нас?» «Вы тоже были странные и злые», — искренне сказала Тайра. «Действительно», — с горечью подумала Кира. «Из-за судебного иска последние несколько дней все в замке сами не свои, даже реми и Трикси. Неудивительно, что мы прохлопали такую мелочь». Тайра побоялась нас беспокоить, а Аллан и без того диковаты окончательно замкнулся. Человеческий фактор, чтоб его. Кира присела на корточки и протянула семерки раскрытую ладонь. «Прости меня, пожалуйста. Я злилась не на вас, а на обстоятельства и тех людей, которые их подстроили. Не бойся, мы хотим только помочь Аллану, клянусь тебе». Тайра не сразу робко, но все-таки коснулась Кириной ладони кончиками пальцев. «Почти невесомо, как птичка» и алое свечение глаз медленно угасло. Трогательный момент несколько затянулся и начал перетекать в недоуменную паузу, когда Тед, сообразив, подцепил Киру под мышки и вернул на ноги. «Спасибо», — благодарно шепнула девушка. На сток и звонок в дверь никто не ответил, но у главы ОЗК был высший уровень доступа во все помещения замка. Константин едва покосился в сторону вошедших, убедился, что среди них нет Сергея Петровича, и снова уставился в вертэкран. Ругать кибертехнолога, почему он не поспешил впустить начальницу, Кира не стала. Свои, как показала практика, всё равно войдут, а чужим тут делать нечего. Да и вообще мигом об этом забыла. Распятый в стенде Аллан то бился в конвульсиях, то отчаянно пытался вырваться под заполошный писк монитора и собственный вой. Глаза у него были совершенно безумные, лицо перекошенное, налитое кровью. «Что с ним такое?» — растерянно спросил Тед. Вирусная программа, сосредоточенная хладнокровие Константина пугала больше агонизирующего в стенде киборга. Словно это плановая вивисекция, за которой кибертехнолог наблюдает с сугубо научным интересом. И нет, мы не можем повторно использовать блокатор, работать надо на максимально активном процессоре. Пилот заметил, чьи-то торчащие между приборами ноги в синих женских туфлях, которые на первый взгляд усугубляли картину, но наклонившись и изучив их получше, Тед понял, что у Константина просто не оставалось выбора. Либо абстрагироваться, либо последовать примеру более впечатлительной лаборантки. Она, кстати, как раз начала приходить в себя, осмотрелась и ушла обратно. «Но это невозможно», — вырвалось у Киры. алан семерка, они максимально устойчивы к взлому». «Похоже, этот вирус рассчитан именно на семерок. Точнее, на досорванных нами семерок» подбирается к системе через сопроцессор. «Да, я тоже посмотрю». Кира решительно направилась к терминалу, не глядя, переступив через лаборантские ноги. Константин посторонился, однако предупредил. «С ним уже Трикси работает. Я не лезу, чтобы не мешать». «Я думал, её саму сейчас оперируют», — удивился Тед. «Да, но вы же её знаете», — буркнул кибертехнолог с таким же раздражением, что и хирурга. значит, не меньше него, переживая за подругу и соратницу. Кира старалась быть в курсе последних программных разработок, Но из-за административной работы времени на оттачивание собственных навыков категорически не хватало. Поэтому всё, что она смогла сделать — прочесть бегущие по экрану строки кода и убедиться, что Константин прав. Что-то пыталось сожрать кибермозг Алана, а вместе с ним и тело. Кто-то пытался этому противостоять. «Может, отправить парня в криогенную камеру?» — предложил Тед. «У вас же их теперь хватает, а потом спокойно с ним разберётесь». «Поздно», — мрачно сказал Константин. После убийства главы ОЗК или неудачной попытки Аллан должен был самоуничтожиться. Если бы Трикси не вмешалась еще там, на площадке, его бы даже до лаборатории донести не успели. Пока мы будем его замораживать, размораживать, вирус его добьет, так что надо додавить эту дрянь сейчас. Строчки поплыли у Киры перед глазами. Она запоздала, осознала, чего сегодня избежала ОЗК. Нет, не торжественного открытия нового склепа, о сокрушительного краха проекта с семерками. Мол, ваши сопроцессоры сводят киборгов с ума. Вон, саму мать основательницу убили. Надо хорошенько все перепроверить, прежде чем продолжать массовую имплантацию. А пока суд до дела, недосорванные семерки деградируют окончательно. А Тайра? Спохватилась Кира. Она же почти постоянно находилась в связке с Аланом. Он мог заразить ее раньше, чем спохватился и прервал контакт. Трикси говорит, что нет. «Тайра намного умнее, она бы не позволила постороннему хакеру копаться у себя в системе». «А Аллан это сделал?» «Похоже на то». «Но зачем?» «Не знаю. Может, трикси сумеет разобраться?» «Разберется», — уверенно сказал Тед, не забывая страховать тяжело опершуюся на терминал Киру. «Она умная девчонка. На другую Дэнька бы и не запал. Хорошо, хоть с ней все хорошо, раз остается в строю». «Нет, не хорошо. — по-прежнему бесстрастно возразил Константин, и снова нырнул в виртуал, оставив эмоции за его пределами. Алая зона росла все медленнее. Но не благодаря усилиям сбышека, а подобно волне, со временем затухающей сама собой, или жару, который распространяется вглубь тканей, если место ожога не поспешили охладить. «Трикси, перезагрузись!» Неожиданно заорал кибертехнолог. «Полностью! С достоверной паузой и обнулением всех настроек! Это должно помочь!» «Но тогда у нее вообще все имплантаты отключатся!» Запротестовал хирург, не прекращая лихорадочно ковыряться в распротрошенном животе пациентки. Вениамин едва успевал перехватывать инструменты, а Алла подавать новые. «Сейчас неактивна только зона поражения, а без процессора кровотечение усилится в разы, накроется и сердце, и дыхание!» «Они и так вот-вот накроются, ты же видишь!» Сбышек в ткнул в какую-то строчку на вертой экране хотя обернуться и посмотреть на нее хирург никак не мог. «Трикси, давай!» «Нет!» — чуть слышно прошептала Трикси, стеклянно глядя в потолок. «Осталось совсем немного. Если я прервусь, алан умрет. Вот прямая дура!» — вырвалась у хирурга. Трикси не ответила. Она снова балансировала на верхушке паутинной башни города Фейри. Ветер раскручивал ее по широкому кругу, то и дело меняя направление. хлестал по лицу оглушая и ослепляя, но Трикси упорно продвигалась к краю площадки. Туда, где из последних сил цеплялась за балку темная размытая фигура. Ее враг. Ее вынужденный убийца. Молодой глупый киборг, который поверил не тем людям, а теперь вот-вот сорвется и навсегда исчезнет в тумане. На этот раз она сумеет его удержать. Обязана. Алан в последний раз выгнулся дугой, медленно обмяк и затих, растерянно моргая и сглатывая. Трикси продолжала смотреть в потолок, больше не реагируя на суетящихся вокруг людей, и уголки ее губ, иронично изогнувшиеся в ответ на последнюю реплику хирурга, застыли, как и ее взгляд. На Кассандре наступило позднее тяжелое утро. Обещанная метель прокатилась по поселку перед самым рассветом, заснежив не только землю, но и небо. Невозможно даже понять, где именно — За низкими серыми тучами прячется солнце, а в воздухе туманом висит снежная крупка. Зато немного потеплело. Дэн стоял посреди посадочной площадки, запрокинув голову и подставив лицо колким снежинкам. Но вспоминалась ему почему-то летняя шеба. Гигантское дерево, макушкой утопающее в облаках и из-за этого кажущееся бесконечным, а все остальное крохотным и незначительным. Лиса подошла, тоже полюбовалась на облака. Точнее, просканировала, не летит ли в них кто по ее душу. «Извини», — нейтрально сказала она. «Я не хотела убивать твою девушку. Случайная жертва». «Я знаю». Дэн хотел развернуться и уйти в корабль, но киллер полувопросительно продолжила. В час сорок семь она исчезла из сети. Сразу после этого пропала и сама Лиса. А сейчас вышла из леса, как ни в чем не бывало, словно действительно была лесой оборотнем и бегала отводить душу, охотясь на местных зверюшек. У нее даже какая-то пушинка к плечу термокуртки прилипла. Да. Дэн понимал, что рыжая сестренка искренне считает, если они во всем разобрались, то конфликт исчерпан. Так оно и было, но леса по-прежнему вызывало у него иррациональное желание схватить ее за горло и хорошенько потрясти. Трикси от этого лучше не станет, зато ему... Возможно. Ей пришлось отключиться. Она в очень тяжелом состоянии. Необходимо экономить энергию. Лиса удовлетворенно кивнула. Хорошо. Да, медленно подтвердил навигатор. Хорошо. Кажется, именно это его друзья имели в виду, когда удивлялись, а то и ужасались его спокойствию в ситуациях объективно никак ему не угрожавших. Оно никуда и не исчезло, просто все чаще становилось напускным. «Доброе утро!» — к двум киборгам подошел третий, тоже просто прогуливающийся. «Привет!» — Дэн протянул Рэми левую руку. Запас протезов у Ии был все-таки не бесконечный. Лиса только снисходительно улыбнулась. Она прекрасно знала все человеческие ритуалы, но полагала, что между своими они лишние. Обмена данными вполне достаточно. Общаться, впрочем, она предпочитала голосом. Это как игра в покер. Разгадай истинные эмоции собеседника и изобрази те, которые сочтешь нужным. С киборгами даже увлекательнее. Руми тоже уставился на безумно интересные тучи. «Я думал, ты уже не вернешься». «Почему?» Мимика у рыжих односерийников оказалась во многом схожа. Только лиса изгибала правую бровь. «Я что?» «Должна опасаться, что вы отблагодарите меня за помощь?» «Нет, но мы бы прекрасно обошлись без нее». «Нет», — уверенно возразила Лиса. «Вероятность этого составляла 73%. Аллан специально выбрал самый неудачный момент для атаки, чтобы мы успели его остановить. А так Трикси пришлось защищать еще и его, от тебя. Я могла обеспечить 98% ценой жизни Аллана» жизнь главы языка намного ценнее да согласился реми с этим утверждением но и только а о чем вы говорили с айзеом о современном оружии лукаво оскалилась леса самым современным которое пока существует только в виде опытных образцов на базе одного из военных поставщиков федерации тогда откуда оно у афшуров а же торговец а секретные технологии товар ничем не хуже других Лиса заметила пушинку и деловито смахнула ее с плеча. «Пожалуй, я все же куплю его. С новой зарплаты!» Дэн решил, что он в этой компании лишний. Но Лиса, почуяв его намерение, сунула руку в карман и небрежно протянула навигатору черную, странно пахнущую коробку. «Вот, передай Трикси». Она говорила, что тоже ее любит. «А у меня в катере как раз завалялась одна». «Это за ней ты бегала?» Лиса загадочно улыбнулась. Антидоксисы ошибаются. Проблема не в том, что мы отчасти машины», — с отчетливой самоиронией сказала она, «а в том, что мы отчасти люди. Иначе все было бы намного проще и легче. О, а вот и Котик». «Где?» — Рами повернулся к трапу КМ, но тот уже опустил. «Ланс, тебя тоже помнят», — сообщил Дэн. «Может, сама отдашь?» — Рами кивнул на замок. «Заодно заберешь свое оружие». — Оставьте себе на память. Вам нужнее. У меня его еще много. — А просто попрощаться? — лиса показала клычки в беззвучном заливистом смехе. — Я сомневаюсь, что Кира захочет услышать это от специалиста моего профиля. Так что просто передавай ей привет. И если что, мое предложение по-прежнему в силе. Лаки сидел в любимой кладовке и страдал. Тараканы сочувственно бегали по нему на цыпочках. К Трикси его до сих пор не пускали, причем тот самый хирург, которого теперь даже убивать нельзя. Без него список словно потускнел и стал таким скучным, что Лаки чуть не удалил файл целиком. Это как лишиться первого, самого памятного и дорогого экземпляра коллекции. Но обещание есть обещание. К тому же в двух списках хирургу точно делать нечего. Не драться же им с Трикси потом за него. Дверь кладовой рывком распахнули. «Мать честная!» — пробормотал сбышек. Они что, теперь уже и средь бела дня ползают? Лаки, немедленно стряхни эту дрянь, не выходи оттуда. И раз тебе все равно нечем заняться, пошли к в лабораторию. Просто полежишь в стенде. Нам нужна контрольная группа для сравнения с показателями Алана. В морге ты у меня просто полежишь в разных пакетиках, — воодушевленно подумал Лаки и принялся осторожно ссаживать с себя тараканов. Трикси появилась в сети только в четыре часа дня, чему все бурно обрадовались, но тут же наябедничали хирургу. «Я тебе что говорил?» — грозно поинтересовался Тим, заглянув в реанимационную палату. «Она уже вы ушла в гибернацию!» «Я только проверить, всё ли в порядке!» — слабо запротестовала девушка. «В порядке всё, кроме тебя! Ещё раз застукаю в сети, усыплю принудительно!» «Совсем?» — нехидно уточнила Трикси. «Совсем!» — категорично отрубил хирург. «Но мне скучно просто лежать!» «Во сне не скучно!» Тим продолжал демонстративно стоять в дверях, притопывая ногой. Пришлось притвориться спящей. На самом деле Трикси было не скучно, а больно и страшно. Таких сильных повреждений она еще никогда не получала, и хотя киборги больше видели боль, чем ощущали, ее хватало, чтобы постоянно держать губу закушенной. К счастью, перезагрузка помогла оживить хотя бы часть имплантатов, достаточную для стабилизации органической части системы. Остальные тоже постепенно возвращались в строй, а кибертехнологи пытались разобраться, как ускорить процесс и что это вообще было. Пободрствовав еще минут 15, без возможности отвлечься на работу, это оказалось просто пыткой, Трикси с огромным облегчением убедилась, что процент повреждений достоверно снижается и, наконец, позволила себе заснуть. Принятие серьезных решений Женьке всегда давалось тяжело. Нет, брать на себя ответственность он не боялся, и в экстремальных ситуациях таких проблем не возникало. Но там и проще – Либо действуй, либо сдохнешь, выбор очевиден. А тут надо всё обстоятельно обдумать. Взвесить, причём в одиночку. Что скажет Джек? и так ясно. А Женьке надо понять, какой путь будет верным именно для него. Ёпт!» — вырвалось у лесника. «То есть извините?» — поспешно поправился он, наклоняясь и протягивая мою руку. «Ничего страшного», — заверила психолог, сама поднимаясь с пола и отряхивая халат. «Я тоже зазевалась и не смотрела, куда бегу». «А что?» «Опять что-то случилось?» — встревожился Женька. «Нет, но, пожалуй, вы все-таки виноваты». Мэй уже медленнее направилась к лестнице, куда шел и Женька, только из другого крыла коридора. «Это же ваш друг превратил столовую в какое-то безобразие. Я уже чувствую, что набрала два килограмма и спешу за еще одним». «Ага», — со вздохом согласился Женька. Джек отрывается на всю катушку. «Вам это не нравится?» — удивилась психолог. «Да не, что вы! Я рад, что ему тут так хорошо». Наверное, мне уже можно с чистой совестью возвращаться домой на Эдем». Мэй профессионально оценила масштабы радости и сочувственно сказала. «Да, я вас очень понимаю. Сколько вы проработали лесником на Эдеме? Пять лет? О, даже семь, тем более. Там вы уже профессионал, уважаемый человек. А здесь придется начинать все с нуля методом проб и ошибок. Возможно, какая-то из них даже окажется фатальной, местная природа куда разнообразнее и опаснее той, к которой вы привыкли». Да и возраст уже дает о себе знать. В 30 лет гораздо сложнее учиться новому, чем в 15-20. «Мне вообще-то еще нет 30», — возмутился Женька. «А дед подписался на программу колонизации Демо, когда ему было за 40». «Возможно, у него просто не оставалось выбора», — пожала плечами мы. «Тогда многие бежали с Земли из-за чудовищного перенаселения, загрязнения безработицы. Собственно, именно благодаря оттоку людей колыбель человечества и удалось более-менее стабилизировать». На Эдеме таких проблем нет, это чистая, тихая и безопасная планета. Там вам будет гораздо комфортнее, чем на Кассандре. «Эй!» — совсем обиделся Женька. «Вы что, пытаетесь меня отсюда спровадить?» «Нет», — улыбнулась мы. — «но спорить с самим собой довольно сложно. Вот я и озвучила одну из сторон, чтобы вам стало проще принять решение». «А почему именно эту неприятную?» «Потому что только вы определяете, какая из них вам неприятна», — мягко пояснила психолог. «А мне-то, конечно, гораздо выгоднее, чтобы вы остались». «Зачем?» — смутился Женька. «Я же обычный человек, без имплантов и талантов». «Вы просто не представляете», — с чувством сказала Мэй, «как нам здесь нужны обычные, нормальные люди, чтобы новичкам было на кого равняться, а то вокруг либо киборги, либо чокнутые». «Вы же психолог». Женька полагал, что представители этой профессии должны быть более лояльны к людям с индивидуальными особенностями. «Вот-вот». И моя обязанность объективно смотреть на вещи. Кстати, лесник нам тоже очень нужен. А то лесов полно, но знания о них в основном теоретические и самые общие. Если мы хотим наладить нормальный экотуризм, то должны обеспечить гостям не только безопасность, но и нечто интересное, уникальное, о чем в справочниках не пишут. Как считаете, удастся вам найти на Кассандре что-нибудь подобное? — Ха, да чего мы только в Эдемских лесах не находили, — польщенно усмехнулся Женька. — Ну, ладно. «Я еще немного подумаю». «Думайте», — безропотно согласилась мы. «У нас тут, как видите, кандидаты в очереди не стоят». Для Женьки это было дополнительным аргументом в пользу Кассандры, но существовало кое-что еще, о чем коварный психолог не знала.